Глава вторая. Убийственное предложение. Я сделала новый вдох только когда воздух в легких закончился. Темно-русые с рыжинкой волосы, зеленые глаза, резкие черты холеного лица. Что в трактире для контрабандистов позабыл? Король Латории. Я нелегально покупаю Хайрлад, а он... Ой. Я зажмурилась, вспомнив, что его величество Эрик Вебранд не только кромишник, но и ментальный маг. Буду надеяться, что в этот момент он не читал мои мысли. А ведь как забавно вышло. Только вспомнила о нем и встретила вживую. Да еще в такой ситуации, когда этикет не совсем уместен. Нет, ваше величество, я все еще баронесса Керри. Слабо улыбнулась королю. Решила немного развеяться, отдохнуть. «После опасного лета». «Отдохнуть в аномальных горах, кишащих нечистью?» Король удивленно вскинул бровь. «У всех свои недостатки. Кто-то путешествует инкогнито по северным трактам, а кто-то в свободное время уничтожает наемных убийц». Уголок рта мужчины дернулся, и я восторжествовала. «Ух, слухи не врут!» «Это король уничтожил черных и золотых ос». Проник на их сходку и приказал умереть. твари в человеческом обличье, которые принимали заказы на убийство детей и женщин, я не жалела. Зато королем-менталистам восхищаться стало больше. Очередное приятное открытие о личности монарха успокоило, и я смогла здраво оценить сказанное ранее. «Сто пудов! Орден нуждается в моей помощи как мага смерти» ведь своих классических некромантов у него нет. Вероятно, ему нужно восстановить хронику событий в каком-то расследовании. Иных причин мое воображение предложить не смогло. Ваше Величество, я готова помочь Ордену, если это в моих силах. Леди Керри, умение утихомирить Вайперий, врожденная способность, приобретенное умение или особенность магии смерти. Вопрос Его Величества смутил, а вдобавок отбросил воспоминания о прохождении королевского испытания. Герцог Горейский, на тот момент главный претендент на корону, заставил меня бросить соперников в окружении гигантских змей. Змей, которых я могла успокоить за несколько секунд, а еще умертвие, напавшие на кандидатов, лишенных магии. Их тоже я могла остановить, но не осмелилась перечить Горейскому. «Будь я сильнее духом...» все было бы иначе. Впрочем, в таком случае я осталась бы привязанной к своему бывшему жениху. король терпеливо ждал, не подгоняя с ответом. Вынырнув из воспоминаний, и она помнила ему об особенностях прохождения этапов в подземном лабиринте. Как и на всех на мне был сдерживающий магию Уршель, то есть никакого подвоха с заклинаниями подчинения не было. Значит, Врожденный дар или приобретенные способности», — кивнул король. «Немного того и другого», — уточнила я. «Как вам известно, в Айперии магически измененные змеи, созданные, чтобы охранять тайны и сокровища своих хозяев. Мой предок Кайр Керри принимал активное участие в их выведении. В детстве я читала его дневники». В сознании змей магически вплетали заклинания на древнем языке. Но озвучивать их нужно напевно, в определенной тональности. Я долго тренировалась, чтобы влиять на ползучих гадов. «Вы можете влиять на любую вайперию», — уточнил его величество, «даже на ту, которую вывезли из Латории в иную страну». Главное, чтобы предки вайперии были из Латории. Но, насколько мне известно, подобных змей удалось вывести только в нашем королевстве. Подчинение приказам на леди у них в крови. Передается из поколения в поколение, и время стереть его не в силах. Король Эрик довольно улыбнулся. «Отлично. Тогда вы сумеете помочь ордену». Посерьезнев он добавил. «Я не буду вам приказывать, леди Керри, могу только попросить. Оплата ваших услуг будет высокой». Ее не стыдно получить даже баронессе. Внутри у меня разливался холодок дурного предчувствия. Но отказать я не сумею. Королю не отказывают. Не отказывают и ордену кромешной тьмы. И нет, я не боялась попасть в немилость. Кромешники благородны, мстить женщине не станут. Но я сама себе не прощу, если откажу, толком не выслушав просьбу. Стена из мрака развеялась, и мы заняли свободное, а главное — чистый и целый стол. Дочери трактирщика успели убрать черепки и перебитую мебель. Практически ничто не напоминало о недавних страшных событиях. Исчез оставшийся в живых не мертвый. Видимо, третий кромешник покинул трактир, забрав его с собой. И это правильно. Его нужно допросить и изучить. Король и лечившие меня темные сидели напротив и не спешили раскрывать детали. Пришлось заговорить первой. Я сделаю все, что в моих силах. Воображение уже подкинуло приемлемое объяснение. Из-за змей Орден не может бескровно и незаметно проникнуть в резиденцию какого-нибудь отступника. Я сдержу ползучих охранников и тем самым помогу свершиться правосудию. Леди Керри, вам придется дать клятву. Глухо предупредил кромешник, скрывающий лицо. «Я верю в вашу искренность и честность», — тихо произнес король. «Но обстоятельства бывают разными, и порой чужие тайны необходимо хранить тщательнее, чем свои». «Я не маленькая девочка, умею читать между строк. Клятва не позволит выдать секреты ордена, если меня подвергнут пыткам». «Что ж, разумное предостережение». Я удивилась бы, если бы мне рассказали все просто так. Я понимаю, Ваше Величество, поклясться готова. Повторяйте за мной, велел король, произнеся слова древней клятвы с четкими, тщательно продуманными формулировками и оговорками, я настроилась услышать то, о чем успела уже догадаться. Мы забираем вас в империю, в первый храм тьмы, который находится в долине Адарай шокировал король. «Адарай? Я попаду в ту самую аномальную долину?» не поверила я. Голос от неожиданности перестал подчиняться, и вопросы прозвучали тонко и звонко. Но мое волнение было закономерным. «Это же Адарай!» О ней ходило столько слухов среди магов-природников и зельеваров. «Самые удивительные животные и растения на Тарре обитают и произрастают в тайной долине кромешников». Король кивнул. «Да, та самая долина с аномалиями. Часть храма кромешной была разрушена, и Вайперии разбрелись по всему подземному комплексу». «Минуточку. Не о том, думаю. Какая к дохлому квакусу долина? Здесь важнее храм кромешной, храм...» «Тьмы, боги, я попаду в храм кромешников!» «Пещеры огромны, вайперий много. Без вашей помощи орден не справится», — продолжил его величество. «Пещеры?» В памяти всплыли обрывки моего красочного видения. «Я не хочу в пещеры!» «Почему кромешники просто не уничтожат вайперий?» Мой голос звучал непривычно, будто чужой. Ведь это намного проще, чем тащить из латурии меня. Магические змеи размножаются медленно, но иногда их проще выбить, оставив кладку яиц, чем успокаивать. А вы кровожадны. Сухо заметил безликий кромешник. Безликий, лишённый эмоций и такта. Замечание стало последней каплей. Отправляют на страшную смерть, «И еще при этом смеют критиковать?» «Сожалею, но вынуждена отказаться. Я не смогу помочь Ордену», — заявила спокойно, хотя в душе бурлили эмоции. Я решительно встала из-за стола, но и шага сделать не успела. Безликий бесцеремонно преградил путь. Молча, нагло. Пытается осадить. Не ожидала подобного. Но настойчивость понятна, Я им нужна. Очень. Сохраняя невозмутимость, я уставилась в темноту под капюшоном. Какие все-таки замечательные плащи позволяют сохранить инкогнито. Раньше подобными кромешники не пользовались. С чего вдруг начали маскироваться? «Чего вы боитесь, леди Керри?» — спросил король. Поколебавшись, решила, что они все-таки имеют право знать о моем видении ведь оно сулит неприятности не только мне». Вздохнув, я вновь села за стол. «У меня иногда бывают видения, смутные, стихийные. Как у Криста Йохинсельской, жены ректора Квартенского университета магии, уточнил король, я поморщилась. Супруга моего любимого преподавателя мне не нравилась. Хотя о чем это я? Главное, чтобы Криста нравилась ему». Не совсем. Она видит и рисует смерть других людей. Ко мне приходят обрывки будущего, связанного лишь со мной. И я детально пересказала свое видение. От падения вертикальной туннель в пещере, теперь уверена, что это подземный храм тьмы, до саркофага, застрявшего в переплетении светящих селиан. Я только умолчала о желании очнувшегося воина сожрать мою душу. «Уж слишком этот момент похож на одну из страшилок, которые ходят среди простого народа. Не хочу показаться смешной». Безликий кромешник подался вперед. «Имя, леди? Кого вы видели?» Я развела руками. Мне жаль, но я не успела записать имя до того, как забыла. Одно точно, он безумно опасен и жил давно, Как мог проснуться воин, который умер несколько веков назад? В голове не укладывалось, глупость какая-то. «Он не умер», — тихо произнес король. «Воины тьмы, которые не нашли своих суженых, засыпают по воле богини. Их тела хранятся нетленными в некрополе кромешной». «А когда и как они просыпаются? Я не верила, что...» задала этот странный вопрос. «Люди не могут засыпать на века. Их тела не сохранить настолько даже в стазисе. Все эксперименты, которые проводили целители, оказались неудачными. Они не просыпаются», — ответил вместо короля Безликий. «Это бесчисленная армия тьмы, которая однажды очнется для великой битвы со злом». Переплетя пальцы под столом, я стиснула их до хруста костяшек. Не такие тайны я планировала услышать. Может, попросить короля-менталиста стереть мне память? И раз вы видели гроб в своем видении, стоит услышать еще кое-что. Дохлый квакус, еще? Мне и так уже дурно. Храм частично разрушила подземная река продолжил Безликий. И она выбросила на поверхность в джунгли десятки саркофагов. Я закусила губу, чтобы не ляпнуть. Ужасающий бестактный вопрос об их целостности. Нет, о таком спрашивать точно нельзя. Лучше молчать и ждать, что еще поведают. Часть гробов мы разыскали, но джунгли огромны. Местами поиски осложнены природными условиями. Необходимо их пересчитать, чтобы не искать впустую. Однако проникнуть в зал, откуда река и вынесла эти саркофаги, мы не можем из-за вайперий. «Боги, да просто перебейте их!» — повторила я свое предложение. В храме не действует магия. Даже сила кромешника молчит. В узких туннелях холодным оружием могут сражаться один-два человека, тогда как змей — десятки. На зачистку уйдут недели, а времени у нас нет. Ну да, необходимо срочно собирать грибы. Пфу! гробы! Теперь понятно, почему король спросил о происхождении моей способности. Я действительно им нужна. То, на что они потратят недели, я выполню за несколько минут. Ваше Величество, позвольте мне отдохнуть и подумать до утра. Мне нужна передышка — чтобы собраться с мыслями перед нападением не мертвого я приняла решение не ходить в горы не исследовать пещеры чтобы избежать событий в видении необходимо время чтобы закрыть глаза на предупреждение судьбы леди керри зная о том что вы упадете в туннель я лично готов отнести вас на руках в храм торжественно заявил безликий звучало двусмысленно, будто он делал мне брачное предложение. Ведь в храм вносит лишь невест. Я не справилась со смущением и к щекам прилил жар. Король улыбнулся, тоже уловив ассоциацию. «Я был бы счастлив отнести вас в храм и в качестве невесты», внезапно добавил Безликий. Умеет он смущать. «Теперь у меня горели не только щеки, но и область декольте». «Нет уж, хватит с меня женихов!» Прежде чем я запротестовала и оскорбила, наверняка достойного мужчину он добавил, «К сожалению, вы не моя суженная». «И слава тьме!» «Разумеется, вы можете и должны отдохнуть и подумать, леди Керри», заявил его величество. «Орден позаботится о вашей безопасности, поэтому не переживайте насчет ведения. «К тому же...» «Не все они сбываются», — добавил Безликий. И вдруг откинул капюшон. Под ним, оказывается, скрывался привлекательный мужчина лет тридцати. И сейчас он рассматривал меня внимательно, будто чего-то ожидая. Моих восторгов по поводу его, несомненно, красивой внешности. Да, кореглазый брюнет притягателен, как и всякий опасный хищник, коими можно считать воинов тьмы. Но падать в обморок от восторга? Нет, что-то не хочется. «Марий Архан», — представился мужчина. «Я буду отвечать за вашу безопасность, леди Керри. Считайте путешествие в долину Адарай отдыхом, своеобразными каникулами. Вы приятно проведете время, помогая ордену». «Каникулы?» «Приятно проведу время, лазая в холодных пыльных пещерах полных змей?» «А он умеет развлекаться». «Марии договаривай, иначе введешь леди в заблуждение». Попенял король собрату по ордену. «Долина Адарай — это не только аномальные джунгли и древний храм, но и школа кромешников, поселение Обортни. Вы попадете на ярмарку, бал и прочие осенние празднования». Услышанное не обрадовало. Совсем. Будет многолюдно. А я в последнее время ищу одиночество. События похожие дней на десять. А вы говорили, что я понадоблюсь вам, пока не пересчитаете саркофаги в поврежденном зале. Король пожал плечами. Я не могу назвать даже приблизительные сроки. На месте станет ясно, как долго понадобится ваша помощь. «Любопытство грызло меня, требуя засыпать кромешников вопросами, но я решилась лишь на один. Скажите, а как вышло, что в храме кромешной тьмы обитают змеи и латории. С готовностью ответил безликий, точнее, лорд Архан. Один из директоров школы принял решение, что защиты много не бывает, и часть змей, которых доставили для тренировки студентов — переселили в храм. Тогда, несколько столетий назад, это казалось стоящей идеей. В школе работали специалисты, которые могли, как и вы, заклинать змей. Звучит логично. Если вопросов больше нет, то мы прощаемся с вами до утра, сообщил король. Доброй ночи. Сладких снов, леди Керри. Бархатно произнес лорд Архан и взглянул так, что ёкнуло сердце. "Сейчас поцелует мне руку?" "Нет, к счастью, показалось." Кромешники набросили капюшоны, превращаясь в безликих. "Доброй ночи." Отозвалась я с опозданием, гадая, почудилось мне или нет, что лорд Архан пытался флиртовать. Когда довелицы покинули трактир, я ощутила непередаваемое облегчение. Стоило о многом подумать, оставшись в одиночестве. Да и чего скрывать правду? Присутствие кромешников держало в напряжении. Когда они перестали скрываться, атмосфера в трактире изменилась. Появилось давящее ощущение темной силы. Могущественные, непобедимые, благословенные тьмой. И я, случайная некромантка. С их уходом в самом деле дышать стало легче. Прежде чем подняться к себе в комнату, я подошла к трактирщику. «Багор, извини, я нечаянно уничтожила один из твоих столов. Седые брови мужчины взлетели на лоб. Кайра, солнышко, ты смеешься? Он знал, кто я. Более того, он был одним из первых учителей выживания, которые занимались со мной по приказу прадеда. Нас связывало много хороших и плохих воспоминаний, и это позволяло общаться по-простому, игнорируя правила этикета. «Нет, не смеюсь». «На всякий случай сообщила, чтобы ты не ломал голову, куда подевался стол». «Точно смеешься. За твоим боем следили даже трусы, забившиеся в камин». Багор бросил красноречивый взгляд на все еще бледных нанимателей Петрыша. Столичные маги пытались пережить испытанный страх, заказав несколько кувшинов вина. «После пива вино у кого-то утром будет трещать голова». Но на завтра сможет подзаработать на своем антипохмельном зелье. Улыбнулась я и спросила. Кстати, вы не передумали? Может, все-таки стоит отправить ее учиться в КОМ? Багор скривился, будто обнаружил, что новый торговец пытается подсунуть мясо с душком. Кайра. Дар у нее крохотный. Так зачем попусту кататься в столичный университет? Уроков местной знахарки а затем курсов в Белграде ей вполне хватит. Ох уж этот мнительный папаша! Дело не в величине дара. Багор переживал, что городские повесы вскружат его дочери простушки голову. А как по мне, она та еще плутовка и прекрасно умеет обращаться с мужчинами. Работа в трактире научила ставить на место даже пьяных контрабандистов. А что по этому поводу, говорит сама Нона? Багор помрачнел и ловко перевел тему. «Кайра, хочешь принять ванну?» День выдался изнурительным. Сначала погост, затем немертвые. Да я сама скоро буду пахнуть, как поднятая из могилы нежить. Мне жизненно нужна горячая вода. Согласна даже на холодную. Мог бы и не спрашивать. Проезжая мимо трактира соль и серебро, я всегда здесь останавливалась на ночь. Не только поболтать с бывшим учителем, мне нравилось обслуживание, еда, уют предоставляемых комнат, добротные защитные артефакты на дверях и окнах, волчьи или медвежьи шкуры на полу, удобные кровати, заправленные покрывалами, которые связали дочери трактирщика. Чисто, безопасно и доступно не всем искателям приключений, которые толпами валят в северные горы за рейскими камнями. Обычно Багор наметанным глазом бывшего стражника определял, что собой представлял гость, и тем, кто был в неладах с совестью, отказывал в постое. Это сегодня его интуиция дала сбой, не распознав ни мертвых. Впрочем, нечисть сложно определить. Почти полчаса я нежилась в горячей воде с ароматными отварами лечебных трав. Деревянная ванна. Гладкая и огромная позволяла вытянуться во весь рост, что примиряло меня с отсутствием водопровода. Если совсем разморит, воду работники трактира вынесут уже утром. Ну а пока можно расслабиться. Можно, но не получалось. Не отпускали мысли об ордене и моей помощи. Духлый квакус! Я не хочу ехать в долину Адарай. Не хочу бродить по пещерам. Я знаю, что мои видения сбываются и умирать не желаю. К тому же именно я, упав, разбужу страшного кромешника, погибель мира. Сомневаюсь, что принудительный сон изменил его к лучшему. Скорее, наоборот. На его месте я бы точно разозлилась на орден. Если я не упаду на саркофаг, крышка не рассыплется, а значит, спящий кромешник продолжит качаться на лианах вечность. Решено. Я извинюсь перед его величеством. Заклинатели змей есть помимо меня. Наверное, есть. Кромешники всесильные. Вот пусть и ищут других специалистов по магическим змеям. И да, стоит попросить короля, чтобы почистил мне память. Быть хранителем чужих тайн не хочу. Своих в избытке. Когда вода в ванне остыла, я в полудреме добралась до кровати толком не вытираясь, ногой скользнула под теплое одеяло и тотчас уснула. Сколько спала, не знаю. Разбудила чувство тревоги и чужая рука, гладящая мое бедро. Рука мужская. И это точно не сон. Не думая, выхватила нож из-под подушки и приставила к горлу наглеца. «Полегче, Кайра, иначе покалечишь отца своих будущих детей». С едкой насмешкой, без капли страха, произнес мужчина. «Герцог Горейский». Спросонья, я не совладала с эмоциями и почти простонала титул и фамилию бывшего жениха. «Горон», — раздраженно поправил он. Герцог злил официоз, и я специально не называла его по имени, создавая между нами дистанцию. И да, мне противно находиться рядом, не говоря уже о том, чтобы делать гипотетических детей. щелчком пальцев запустила несколько световых стрекоз, прогоняя темноту. Что ты забыла в этом клоповнике, Кайра? Твоя мать место себе не находит. Моей семье плевать, где я. Не опуская ножа отодвинулась по возможности подальше. «Не преувеличивай. Ты сбежала накануне поездки к портнихе. Это же нужно было до такого додуматься. Мать не простит тебе эту выходку». «Точно. Она переживает, что встреча с популярной портнихой сорвалась», — хмыкнула я. «Кайра, прекрати! Твои родные тебе не враги. Это ты ведешь себя, как глупая девочка. Ты себя видела в зеркале?» «А что там?» Каждое утро и вечер смотрюсь и вижу миловидную брюнетку с лицом, сердечком и зелеными глазами. Уверенно бывший вцепился не из-за неземной красоты, которой нет. «Ты ночуешь в притоне, Кайра!» Волосы утратили блеск. Одежда, как у магичек из простолюдинок. Появился вульгарный загар, методично отчитывал меня Горейский. «А твои ужасные, бесстыдно обтягивающие штаны из кожи!» Настроение стремительно портилось, пока не осознала. «Я ведь ему больше ничего не должна. Даже помолвка разорвана по его вине. Так почему я снова терплю гадости в свой адрес?» Я резко подтянула к груди ноги и тотчас выпрямила в бок, сталкивая Горейского с кровати. Раздался смачный глухой стук и почти сразу мелодичное звяканье. «У герцога что-то выпало из кармана». «Хайра! Совсем сдурела некромантка недоделанная!» «А ты? Что ты делаешь в моем номере, в моей постели?» Задала я вопросы, которые стоило озвучить раньше. «Как ты вообще сюда попал?» «Я практически твой муж. Где мне еще быть?» Пробормотал герцог зло, торопливо еще что-то на полу. Засунув нож обратно под подушку и усевшись на кровати, я успела увидеть блеск бриллиантов. Горейский быстро спрятал украшение в карман камзола винного цвета. «Ой, если не показалось, это был родовой брачный браслет? Зачем герцог таскает его с собой?» «Сколько раз тебе нужно повторить, чтобы дошло? Я не выйду за тебя замуж!» «Куда ты денешься, Кайра?» — хмыкнул герцог и, поднявшись с пола, отряхнулся. «Меня распирало от ярости!» «Какой же урод! Невыносимый! С раздутым самомнением! Мерзавец! Даже если ты меня свяжешь и притащишь в храм, я не скажу «да».» «Кому нужно твое «да», Кайра?» — рассмеялся негодей. «Наши семьи готовятся к свадьбе. да уже объявили. А я разорвала помолвку». «А твой отец нет!» — издевательски рассмеялся Горейский. «Сколько ты ему пообещал?» — спросила, чтобы отвлечь. Он не признается. Я уже интересовалась ранее. Но мне необходимо потянуть время, чтобы прийти в себя и понять, как лучше выгнать из спальни бывшего жениха. Прилюдные разборки мне ни к чему. Это же север. Нравы здесь одновременно простые и суровые. Женщина может завести любовника, и ее никто не осудит. Но если скомпрометируют девушку... Ее родственники вправе позвать жреца и прямо на месте обвенчать обесчищенную с наглецом. Ох! А не для этого ли герцог захватил браслет? Вдруг додумался до подобного Мне стало неуютно. Нет, страшно. Я не кромантка, но при этом уязвимая в некоторых вопросах девушка. Игорейский знает, что я. «Не смогу убить человека без веской причины». Оглядываясь по сторонам, обнаружила способ, благодаря которому бывший проник в мою комнату. Приоткрытое окно. Я комнату не проветривала, значит, задвижку открыл кто-то из работников трактира перед моим возвращением в номер. «Горейский кого-то подкупил. Это оставлять безнаказанным нельзя». «Сегодня в комнате постоялицы открыли окно для аристократа, завтра — для наемного убийцы». Завязав концы простыни на груди узлом, я повторила вопрос. «Так что? Сколько ты пообещал моему отцу за сохранение помолвки?» Горейский не ответил. Он жадно рассматривал меня, как будто видел впервые. «Говорят, этим вечером ты уничтожила двоих трансформировавшихся немертвых». И это при том что резерв вычерпала на погости ого он четко шел по моему следу расспрашивая людей а еще его всегда привлекали сильные магички об этом тоже не стоило забывать одного не мертвого поправила я и еще троих остановили кромешники кромешники горейский с отвращением выплюнул слово куда же без них в каждой бочке затычка Услышать из уст герцога просторечие было неожиданно, и я улыбнулась. Горейский тотчас решил, что прощен, и шагнул ко мне. «Кайра, хватит!» Он властно, будто все еще имел право, опустил ладони на мои обнаженные плечи. «Достаточно меня наказывать, я все осознал. Я неделями бегаю за тобой, как верная собачонка, лишь бы ты простила». «Ты моя по договору, Кайра». Этого не изменить. Дыхание перехватило от гнева и боли. Ты нарушил договор. Он недействителен. Горейский скрипнул зубами. Это была минута слабости. Потом я понял, что главное сокровище всей моей жизни не корона, а ты, Кайра. Хватит наказывать меня за ошибку. Ошибка? Вот как он называет предательство. Я не выйду за тебя замуж. И даже моя семья не разубедит. Красивое лицо Горейского исказила злость. Что ж, я хотел по-хорошему. Свадьба будет, Кайра. И прямо сейчас. Он не договорил. Я с силой толкнула его в грудь. Неловко взмахнув руками, мужчина рухнул в остывшую ванну. «Кайра!» Схватив сумку, я бросилась к окну. Позади ругался Горейский, барахтаясь в воде. Кто-то с криками ломился в дверь. Перекинув ноги через подоконник, я глянула вниз в темноту. Второй этаж не слишком высоко. Вроде прямо под моим окном рос колючий кустарник. Или он чуть левее? В любом случае, расцарапанное лицо и сломанные конечности привлекательнее статуса жены герцога Горона Горейского. «Кайра, не вздумай!» Встревоженно закричал бывший. «Убьешься, дура!» Зажмурившись, я спрыгнула в темноту.